Глава 16. Утром нам довольно быстро удалось раздобыть четырехколесную повозку, чтобы доставить обоих парней и все их инструменты на железнодорожную станцию в чипинг бивингтоне Мы напутствовали их самыми добрыми словами, а заодно снабдили запасами сытных сэндвичей в дорогу. «Ну, Фло, — сказала леди Харткасл, — как только они уехали, — что скажешь, если сейчас мы с тобой прогуляемся до Грейнджа?» «Зачем, госпожа?» Инспектор предупредил, что придет туда. Я подумала, что у него, возможно, появились какие-нибудь новости по поводу альби Тедди седена в деле пикеринга. «Или не появились», — заметила я. «Вот именно. Ну, а мы все-таки зайдем туда и узнаем». «Очень хорошо, госпожа. Только принесу вашу шляпу». «Когда мы добрались до Грэнджа, инспектора Сандерленда еще не было. Однако леди Фарли Страут пребывала в бодром настроении и пригласила мою хозяйку на террасу выпить по чашечке кофе. Леди Харткасл принялась было объяснять ей некоторые принципы кинематографии, но тут из-за угла дома появился Дженкинс в сопровождении одного из местных дружелюбных полицейских. «К вам, сержант Добсон, миледи», с поклоном доложил дворецкий. «Доброе утро, миледи!» — приветствовал обеих леди-сержант. «Сожалею, что нарушил ваш покой, но у меня сообщение для инспектора Сандерленда». С этими словами он взмахнул вырванным из блокнота листком бумаги. «Но его здесь нет», — выгнув брови, сказала Гертруда. «Еще не приехал». «А вы заезжали в участок в Бристоле?» «Нет», — смутился Добсон. «Но сообщение как раз оттуда. Мне велели передать, как только он доберется сюда». Он определенно еще в пути, но я уверена, что мы можем ему все передать. — Если только это не доставит вам больших хлопот, миледи. — Да нисколько, — сказала леди Фарли Страут. — Благодарю вас, сержант. Полицейский коснулся пальцами края шлема и передал ей записку, после чего откланялся, и Дженкинс проводил его к выходу. — Что там, дорогуша? — спросила леди Харткасл. Гертруда Фарли развернула листок и коротко пробежала по нему глазами. «Судя по всему, чисто полицейские дела», — ответила она. «Вот», — она передала записку через стол. «О, надо же!» — проговорила моя хозяйка. «Как вы думаете, могли бы мы еще раз позаимствовать у вас Берта? В последний раз?» Леди Фарли Страут сразу оживилась. «Боже мой, ну, конечно, дорогая моя! Это ведь важно, не так ли?» «Да уж куда важнее!» Итак, Армстронг, думаю, что теперь убийца в наших руках. В машине леди Харткасл показала мне листок. Текст был написан небрежным почерком сержанта Добсона. Сержант Хоуторн поговорил с Дэном, водитель Седдена. Тедди дома девятого во вторник отвез Иду Седден в Литтлтон-Коттерелл ида седан переспросила я выходит это была ида все сходится дорогая сказала моя хозяйка неряшливая маленькая женщина которая думает только о наживе она пошла бы на что угодно лишь бы сберечь все свое богатство должно быть решила избавиться от пикеринга». но может лучше дождаться инспектора недоумевала я мы просто поможем ему немного объяснила леди «Пока что все улики косвенные. Если мне удастся уговорить ее сделать признание в присутствии свидетелей, то все, она будет у нас в руках». «Очень хорошо, моя госпожа. А у вас есть план? Вы все продумали?» План у хозяйки был. Когда до дома Седенов оставалось около ста шагов, леди Харткасл велела Берту остановить автомобиль. Мы с ней вышли. «Здесь мы подождем еще четверть часа», — сказала леди шоферу, — «а потом войдем в дом. А вы сейчас же отправляетесь обратно в деревню, заберите сержанта Добсона и констебля Хэнкока и возвращайтесь сюда как можно скорее». Мы стояли у дороги, укрывшись за большим деревом. Леди Харткасл ту и дело поглядывала на свои наручные часы. Наконец она кивнула, и мы отправились к воротам. Мы прошли по дорожке, а затем я свернула к боковой двери в помещении для слуг, а моя госпожа поднялась на крыльцо, чтобы позвонить в дверной звонок. Я между тем уже спешила на кухню. Меня впустила весьма удивленная миссис Берч. «Ах, простите за столь неожиданное вторжение, госпожа Берч», — сказала я ей. «Знаете, как говорят, игра началась». «Могу ли я ненадолго воспользоваться вашей замечательной судомойней, пока не настанет время сыграть свою роль?» «Конечно, дорогая», — ответила повариха, вытирая руки о передник. «Но что здесь, черт возьми, происходит? Обещаю, что очень скоро всем все объяснят». Я встала у двери, которая вела в главное помещение, прислушиваясь к звукам, доносящимся из вестибюля. Как раньше предупреждал Лэнгдон, в доме была неплохая звукоизоляция, но я была уверена, что точно услышу, как дворецкий объявит о прибытии леди Харткасл. Так и произошло. После краткого обмена любезностями они с хозяйкой дома удалились в одну из комнат. Дабы убедиться, что путь свободен, я выждала еще несколько томительных мгновений, а затем выскочила из судомойния. «Спасибо, миссис Берч. Обернувшись, почти шепотом проговорила я, потом все вам объясню». Я шла на цыпочках по коридору, тщательно прислушиваясь к беседе. Как и пообещала леди Харткасл, она устроила все так, чтобы стычка произошла в столовой, и, напряженно вслушиваясь, я замерла у приоткрытой двери». Голос госпожи Сэдден дрожал от негодования. «Ворвались сюда, без всякого предупреждения!» «Просто я подумала, что дело не терпит отлагательств», — холодно ответила ее неожиданная гостья. «Не терпит отлагательств! Что же, спрашивается, вы здесь делаете?» громогласно потребовал ответа мистер седен Вот только... — Не надо, мистер и миссис Седдон, давайте прекратим эти игры. Мне известно, что один из вас замешан в кражах в фирме. — Зачем? — Попытка угнаться за вульгарными вкусами Иды в одежде. — Я знаю, зачем сюда приходил Фрэнк Пикеринг, и знаю, что он пытался вывести вас на чистую воду. Мне известно, что вы подговорили его навстречу в прошлый вторник поздно вечером. «Вы заставили Дэниела отвезти вас в Литлтон коттерл миссис Сэддон, и именно вы задушили Пикеринга своим шарфом, а потом отвезли его труп в Комвудс на тачке, которую нашли около павильона для крикета. Я знаю!» Мне не удалось дослушать то, что говорила моя госпожа. Отвлек характерный щелчок взводимого курка и знакомое ощущение ствола, уткнувшегося в ребра. На мне был плотный корсет, но, испытав такой однажды, уже ни с чем не перепутаешь. «Думаю, вам лучше присоединиться к своей хозяйке», — прошипел у меня за спиной Тедди седан «Не стесняйтесь». Он снова ткнул револьвером мне в ребра, заставив перейти в столовую. «Погляди-ка, кто шарил у вас под дверью, мамуля», — злобно проговорил молодой человек. «Служанка, оказывается, шпионила. За нами». Он взмахнул пистолетом, намекая, что я должна присоединиться к леди Харткасл за обеденным столом. «О, Тедди!» — проговорил в отчаянии Джеймс седен «Молодец!» — похвалила сына хозяйка дома. «И вот что! Дай-ка мне это!» Она взяла у него револьвер. «Ида, ну в самом деле!» — воскликнул ее муж. «Осталось еще немного почистить за собой, и все», — проговорила она. «А потом снова можно заняться делом». «Делом?» — хмыкнула леди Харткасл. «Это что же убийство нынче составляет часть судоходного бизнеса?» «Что?» — спросила миссис седен «Неужели вы думаете, что его грошовая фирма приносит достойный доход?» Она взмахнула свободной рукой, показывая на дорогую обстановку. «А разве нет?» спросила моя госпожа, «хотя...» «Вижу. Что вы видите?» «Вы же занимаетесь контрабандой». «Это дело как раз сейчас и расследует инспектор Сандерленд. Он сказал, что знаком с вашей фирмой. Выходит, вы проворачиваете свои махинации, выкачивая средства из судоходной компании. Он довольно неуклюжий способ, надо сказать». Было бы куда умнее сделать так, чтобы деньги шли противоположным путем и тем самым прикрыть преступные доходы законными сделками. «А вы неплохо соображаете», — заметила Ида, и в ее голосе уже не слышалось прежнего гонора. «Да, мы так и делали. Но это слишком опасное предприятие. Корабли иногда идут ко дну, а судовые команды только и думают, на чем бы нагреть руки». На вашу территорию то и дело вторгаются посторонние, и они вызывают подозрения. У нас не раз возникали проблемы с наличными деньгами, поэтому мне пришлось залезть в казну компании. А когда мистер Пикеринг пригрозил сообщить о воровстве в полицию? — Да. Почтенная леди везде сую свой нос. Я тут же избавилась от него, задушила — очень дорогим шелковым шарфом из Парижа, а затем повесила на дубе. Понятное дело, сначала я все тщательно спланировала, и, поверьте, все пошло бы гладко, как и было задумано, если бы вы не начали совать повсюду этот свой нос. — Превосходная работа, — сказала леди Харткасл. И вот только повесили вы его слишком высоко, так что ноги не достигали колоды, да и на земле не было вмятины. В остальном же образцовая работа. Это мелочи. Полиция никогда бы этого не заметила. А вы начали шпионить, все тут вынюхивать. Кто вас спросил? Разве вы не догадываетесь, что теперь с вами будет? Догадываюсь. Догадываюсь. Но все же удовлетворите мое любопытство. Даже когда я сообразила, кто убил несчастного мистера Пикеринга, я все равно не могла взять в толк, как вам удалось затащить труп на дерево. Даже с это было бы чрезвычайно трудно сделать. Здесь требуется большая физическая сила. Миссис Седден подняла голову и взгляд ее заметался, выхватывая разные предметы, расставленные вдоль стены или развешанные на них. Леди Харткасл внимательно следила за ней. «Ну, конечно!» — воскликнула она наконец. «Как я раньше не догадалась! Блок с веревкой! Нам следовало раньше понять, это Армстронг!» «Я все поняла, моя госпожа!» — сказала я, слегка переместившись, и подумала, что, наверное, поэтому вы и хотели, чтобы встреча состоялась именно здесь. «Точно? Тогда молодец! Вот, значит, как! А что тогда случилось э, с Блоком, миссис эдан А вы шарфик. Почему мы так ничего и не нашли? Я все спрятала в угольном погребе до тех пор, пока все не утихнет. Но вечером мне нужно будет избавиться от двух трупов, так что заодно и с этим реквизитом разберемся. Вы очень умная и дотошная женщина, миссис Эдден. Поздравляю. Вы очень тщательно все спланировали. Ну разве она не молодец, Армстронг? Достойно всяческих похвал моя госпожа, — кивнула я. — О, Господи! — внезапно проговорила моя хозяйка. — Мне не дает покоя один вопрос. По поводу посторонних на вашей территории. Вы узнали о Хедеке и Ричмене, не так ли? Это ведь вы убили холуэ Думаю, не будет никакого вреда, если я вам признаюсь, — ответила Ида. — ведь труп не может быть вызван в суд в качестве свидетеля да я убила его рыбе глаз конечно я узнала его на такой работе как у меня быстро запоминаешь людей я поняла что они до чего то докопались футляры от инструментов хорошее место чтобы в них что нибудь спрятать мы сами пару раз ими пользовались просто здорово Так вот, я решила проверить, не свистнули ли они что-нибудь. А тут вдруг явился этот тип Холуи и застукал меня. Вот и пришлось огреть его футляром как следует. — И потом бросить умирать, — поморщившись, сказала леди Харткасу. — Ничего. Им хорошо известны правила. Не нужно рыскать на чужой территории, так ему и на... Закончить фразу Иди помешал скрип за дверью. Притаившиеся за дверью поняли, что их заметили, и дружно рванули внутрь. Миссис Сэдден повернулась к ним, поднимая револьвер. Она направила оружие на сержанта Добсона, но в тот момент, когда ее палец уже нажимал на спусковой крючок, я, изловчившись правой ступней силой, ударила ее по запястью. Раздался характерный треск сломанной кости, который был слышен, несмотря на хлопок выстрела. То, что произошло потом, по сей день снится мне в кошмарных снах. Новое увлечение леди Харткасл привело к тому, что я неплохо ознакомилась с устройством кинопроектора. Она часто развлекала своих гостей мерцающими изображениями, и одна из ее любимых уловок заключалась в проворачивании ручки с неправильной скоростью. Когда крутишь ее слишком быстро, люди на экране начинают бегать и суетиться, а если делаешь это слишком медленно, то они становятся крайне неповоротливыми и нерасторопными, как будто к их рукам и ногам подвесили тяжелые гири. Мой удар опоздал на мгновение, или, может быть, Ида Седден целилась совсем не туда, куда я думала. Вместо того, чтобы поразить сержанта Добсона или просто попасть в потолок или в стену, она поразила другую цель — корчись и держась за живот, из которого хлестала кровь, на полу лежала моя хозяйка Эмили. Неделю спустя, в первый день июля, к нам в дверь позвонили. В тот день, заверив новых служанок, что им по-прежнему будут платить, Я предложила им взять небольшой отгул. Так что теперь спускаться вниз и открывать дверь предстояло мне самой. На пороге я увидела высокого, стройного мужчину. Это был Гарри, родной брат леди Харткасл. «Добрый день, мистер Фезерс поприветствовала я его с реверансом. Я намеренно сделала акцент на неправильном произношении его фамилии, что в свою очередь заставило гостя выгнуть бровь, и изобразить на лице несколько снисходительную улыбку. «Фэн-шоу», — дряная девчонка, — «и вы это прекрасно знаете», — сказал он, подыгрывая мне. «Как поживаете, мисс Стронгарм? Удалось отдубасить парочку моряков?» «Что вы, сэр, какие уж там моряки! Попалось лишь несколько нахальных служащих, ну уж никак не моряков, и они получили по заслугам». Гость рассмеялся, а я предложила ему войти. «Как там наша пациентка?» — спросил он, когда я взяла у него шляпу. «О, сами знаете!» — ответила я, закатывая глаза. Тараторит без умолку как обычно. Она даже...» — мой голос немного дрогнул, и Гарри утешительно похлопал меня по плечу. «Знаю, Фло, все знаю». «Глупая старая склочница», — сопя проговорила я, — «беспечная и грубая». Оказалась на пути пули, а потом даже не удосужилась очнуться и сказать нам, что с ней все в порядке. «Будет в порядке», — поправил меня Гарри. Врачи говорят, что телу, чтобы оправиться от такого шока, может иногда потребоваться несколько дней. «Она обязательно поправится», — всхлипнув, сказала я. «Не знаю, как бы смогла обойтись без неё Гость улыбнулся. «Уверен, что никогда не встречал такую служанку, как вы. Я такая одна?» «Вот именно. Знаете, у меня ведь на самом деле не было возможности поблагодарить вас за заботу о моей сестренке». «Это просто моя работа, сэр. Гарри, — поправил меня мой собеседник. «В конце концов, вы столько для нее сделали, что теперь смело можете называть меня просто Гарри. Я постараюсь, сэр». «Но это для меня не так просто. «Конечно, я уже заметил. «Но я серьезно. «Если бы не вы, то, думаю, Эмили давно сошла бы с ума. «Или задохнулась бы в одном из своих корсетов, «заметила я изо всех сил, стараясь расслабиться. «Он хихикнул. «Точно, точно. «Моя сестра, не из самых практичных. «Но за эти годы вы многому научили ее. «Я действительно не знаю, как бы она обошлась без вас». Ее бы, наверное, не подстрелили, если бы меня там не было. «Ерунда», — сказал Гари, Лицо его сделалось серьезным. «Вы не должны так осуждать себя, слышите?» Я читал полицейские отчет и медицинские заключения. «Все говорит о том, что вы спасли и жизнь. Если бы пуля отклонилась хоть немного, она запросто могла погибнуть». «Но она в коме!» из которой никак не выйдет. Зато жива, и к тому же она стойкий боец, скоро и вовсе поправится, и все благодаря вам. Как я и говорил, без вас ей просто не обойтись. Спасибо, сэр, вы очень любезны. Хотите повидать ее?» Леди Харткасл неделю не приходила в сознание. Когда Добсон арестовал седанов, Констебль Хэнкок вместе со мной отнесли госпожу к машине. Мы быстро объяснили, что произошло, и Берт сразу же погнал в деревню к дому доктора Фитцимонса. Леди провела в хирургической палате пять часов, пока врач удалял пулю и зашивал рану. В молодости он был армейским хирургом, и здесь потребовалось всё его былое мастерство» но в конечном счете врач остановил кровотечение и все аккуратно зашил. По истечении двух дней он счел возможным отвезти пациентку домой и уложить ее в собственную постель, но после этого регулярно навещал и следил за тем, как идет процесс выздоровления. Навещал ее инспектор Сандерленд. Затруднительное положение леди Харткасл явно расстроило его. Он даже пожурил ее за то, что она не позволила ему пойти к Сэдданам с ней вместе. Надо было подождать всего полчаса. Не переставал твердить полицейский. Всего полчаса. Тянулись дни. Хотя инфекция, слава богу, обошла хозяйку стороной, в сознание она никак не приходила Она лежала на белых, на крахмаленных простынях, и на ее лице не двигался ни один мускул. Я телеграфировала Гарри сразу же, как только леди Харткассел оказалась в хирургической палате, и тот, недолго думая, вскочил в ближайший поезд. Он помог перевести сестру домой, но потом ему пришлось ненадолго вернуться в Лондон, чтобы подготовить себе отпуск по семейным обстоятельствам. Сегодня был его первый день после возвращения оттуда». Я частенько садилась возле леди Харткасл, думая, что хозяйка вот-вот очнется. Читала вслух телеграммы и открытки, чуть ли не ежедневно поступающие от ее друзей. Читала и газеты, в которых сейчас много писали о крахе многолетнего судоходного бизнеса семейства седанов Я привела Гарри в комнату сестры. Он присел у ее постели, а я отошла к окну. «Кто это здесь у нас?» — улыбнулся он, нагнувшись, чтобы поцеловать сестру в щеку. — Как поживает наша старушка? — Никак не придет в себя, — грустно заметила я. — Когда же она поправится? — Поправится, поправится. — Разве не так, дорогуша? — проговорил гость, смахивая волосы с лица сестры. — Мы даже опомниться не успеем. Зашелестели простыни, и хриплый голос произнес... Чувствую себя первоклассно. Гарри и в ужасе переглянулись, растерянно глядя на пробуждающуюся от комы Эмили Харткасл. «Хватит ныть, дорогие мои!» — велела она. «Фло, будь лапочкой, раздобудь-ка мне чаю, а то внутри все пересохло».